Спрос и предложение Заведение Финча 9 футов на 12 3-я Обещает чистку шляп электричеством В присутствии заказчика Если вам случалось попасть ему в лапы Вы его клиент Навеки вечны Мне неведомы производственные тайны Финча, но отныне вам придется Чистить шляпу каждые 4 дня Финчу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 «Закон спроса и предложения» его называют. Я в меру сил постарался втолковать ему, что речь идёт не о законодательном акте, а о законе политической экономии. «Вот оно как», — сказал Финч. «Я об этом законе много чего слышал год до два тому назад, но всё больше с одного боку». «Верно», — подтвердил я. «У политиков этот закон не сходит с языка».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 С извозчиком, чью левую руку, предварительно раздробив ее, как клешню краба, патагонские людоеды сунули бы в похлебку, если бы в ту самую минуту на горизонте не замаячило судно, несшее страдальцу избавление. Поэтому сообщение о том, что у чистильщика шляп числится в друзьях король, не потрясло меня. — Ленту новую? — спросил Финч и губы его раздвинула унылая, безжизненная улыбка. «Да», — сказал я, — «на полдюйма шире. Я менял ленту пять дней назад». «Встречаю я как-то одного человека», — начал Финч свой рассказ. «Коричневый такой, все равно что табак. Изо всех карманов деньги торчат, заправляется свиными клетками у шлагеля. «Было это два года тому назад, я ещё тогда бронспойт возил при девяносто восьмой части». «И заводит он речь о золоте». «Говорит, в одной, значит, южной стране, малый, называется, в горах золот полным-полно. Индейцы, говорит, намывают его в многочисленных количествах из ручьёв». «Скажешь, что же, говорю? Джеронима. Индейцы». На юге, кроме лосей из деловых клубов и скупчиков зерна, индейцев не осталось. Их всех загнали в резервации, но, надо сказать, допуск к ним есть. «И рассказ мой тоже будет с допуском», — говорит он. «Только это не те индейцы, с которыми Баффало Билл дело имел. Эти на собственных землях противозаконно живут, и они будут породовитее».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 Ровнёхонько через месяц я высадился на Хватимальский берег, имея при себе 1300 долларов, скопленных за пять лет. Индейские вкусы, думалось, мне известны, так что товару я набрал самого, что ни на есть подходящего. Четырёх мулов навьючил красными шерстяными одеялами, железными ведрами, цветными гребнями для дам, стеклянными ожерельями и безопасными лезвиями.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 Было до неё миль сорок ходу, и проискали мы её девять дней. А на десятый МакКлин так перегнал всех мулов и меня, в том числе по сыромятной коже, мосту через пропасть глубиной тысяч этак футов пять. Копыта моих мулов барабанили по мосту точь-в-точь, точь как барабанщики в театре, перед тем, как Джорджу Коэну на сцену выходить».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 в шикарных дубленых одёжках из оленьей кожи, на шее золотая цепка, во рту сигара. Я только сенаторов такого обличия и статей встречал, ну ещё метрдотелей и полицейских. И вот подходит он, и пока МакКлин так разгрузкой занимается, приглядывается к нам, а потом закуривает, и пока курит, делает перевод головному мулу. «Привет, Незвано-Непрошинский», — говорит мне этот шикарный мужчина. «Ты чего это встрял в мою игру? Что-то я не приметил, чтобы ты покупал фишки. И кто тебе вручил ключи от города?» «Да я всего лишь бедный путешественник, говорю, да еще на муло-мощном транспорте. Так что вы уж извинить меня великодушно. А вы тут кайлом работаете или песок промываете?»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 Я единоличный арендатор и владелец здешнего индейского племени. Индейцы меня прозвали Великий акула, что значит король или на большой. У меня тут больше силы, чем у пресса Таша, гидравлического пресса и пресс-витеров вместе взятых. Я для них палка-погонялка и узлов сучков на мне не меньше, чем выдаёт в рекордный пробег машина Лузитани. Да-да. «И мы газеты почитываем», — говорит он. «А теперь предъяви ты свои полномочия», — продолжает. «И откроем заседание». «Ладно», — говорю. «Я известен под именем У. Д. Финч. Занятие «Капиталист». Адрес 541, Восточная, 32 А, нью Нью-Йорк прерывает меня на больший». «А ну и видно», — говорит он с ухмылочкой. «Похоже, фортуна не впервой оборачивается к тебе задом. Сужу по тому, как ты себя подаешь. А теперь объясни, что означает «капиталист». Но я ему как на духу выложил, для чего я сюда пришел и каким манерам дошел до того, что пришел. «На золотой песок?» говорит он, и такой у него вид удивленный, ну чисто как у младенца, которому на перемазанный патокой палец налипло перышко. «Уморил ты меня, ведь тут золотых присков срода не было, и ты вложил весь свой капитал в чужие росказни? Ну и ну, здешние людишки, они из вымершего племени печи, наивны, как дети». Им ничего не известно о покупательной способности золота. «Похоже, тебя надули», — говорит он. «Возможно», — говорю. «Только сдается мне, что человек тот не врал». «Удэ», — говорит вдруг король, — «мне не хочется кривить душой. Не часто доводится поговорить с белым человеком. Так что за твои деньги я устрою тебе наглядную демонстрацию».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 одежку свою и шляпы они плетут из соломы и живут припеваючи. «Великое дело», — заключает Шейн. «А счастливить народ таким простым и здоровым прижимом». Так вот, на завтра я с королевского разрешения велел МакКлинтаку разбросать по площади два мешка товара. Тут же к нашему прилавку понабежало видимо-невидимо индейцев. Я размахивал перед ними красными одеялами. Сверкал серёжками и кольцами, нацеплял на дам жемчужные ожерелья и гребешки, на мужчин красные подштаники. Всё бестолку. Они лупились, как оголодавшие идолы, и ровным счётом ничего не покупали. Я справился у МакКлинтака в чём дело. Мак несколько раз зевнул, скрутил папиросу, поделился кое-какими сокровенными соображениями с мулом, Потом снизошел до меня и сообщил, что у индейцев просто нет денег. А тут на площадь является сам король Шейн. Все такой же дебелый, багровый и царственный. На груди золотая цепка, во рту сигара. «Ну, как торгуется?» «У, да, — спрашивает. Надо бы лучше, да нельзя, — говорю. Товар рвут из рук. Но у меня тут еще один товарец припасен». Я его решил выбросить перед самым закрытием. Хочу посмотреть, как им глянутся безопасные лезвия. Я прихватил с собой два гроза, купил по случаю на распродаже подпорченного пожарами товара. Шейн тут как захохочет. Так зашелся, чуть не упал. Спасибо этот его не то мамилюк, не то секретарь успел подхватить». «Ах ты, чертополох, тебя подери», — говорит. «Можно подумать, ты только что на свет родился, а? У, да, ты что, не знаешь, что индейцы не бреются? Они свою растительность по волоску выдирают». «Подумаешь», — говорю. «И бритвы мои то же самое делают, так что они особой разницы не заметили бы». Шейн ушел, и его хохот было бы слышно за квартал. Будь в этой деревушке кварталы.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 Нет у них никакого золота. Они его сыплют в перья, говорю я. Из перьев в кувшины, а из кувшины в мешки. В каждом мешке двадцать пять фунтов весу. Мне точно сказали. «У, да!» — хохочет, заливается Шейн жует сигару. «Нечасто мне случается видеть белого человека, так что я, пожалуй, введу тебя в курс дела. Сдается мне тебе отсюда живьем не выбраться». Так что я тебе выложу все на чистоту. пойди к сюда. Он приподымает занавес шелкового волокна, и я вижу в углу груду мешков оленей кожи. «Здесь сорок мешков», — говорит Шейн, «в каждом пооробе, круглым числом на двадцать тысяч долларов золотого песка. И все это золото — мое. Оно принадлежит великому акуле». «Индейцы сдают весь золотой песок мне — двадцать тысяч долларов. Тебе, небось, такие деньги и во сне не снились, лоточник ты несчастный, — говорит Шейн. И все они мои. И много тебе от них толку, — говорю я издевательски и злопыхательски. Выходит, ты — государственная казна для этой шайки нищих производителей? И даже процентов не платишь, так что никто из твоих вкладчиков не может купить себе хотя бы технический алмаз Агастовского штата Мэн производства ценой в 200 долларов за 4 доллара и 85 центов. «Послушай», — говорит Патрик Шейн, и на лбу у него выступает испарина, «я тебе открыл душу, потому что ты меня к себе расположил. Тебе случалось держать золотой песок Не в тройском весе, а в весе «эвердю пояс», в самом, что ни на есть весомом весе, который насчитывает не 12, а целых 16 фунтов. «Эвердю пояс» от французского «avoir de poids» — товары, продаваемые на вес. Система весов, в основе которой лежит фунт, состоящий из 16 унций. Смысл фразы «тебе случалось взвешивать золото не граммами, а пудами» Да и то приблизительно. «Никогда, — говорю, — не имею такой скверной привычки». Тут Шейн падает на колени и заключает мешки с золотом в объятии. «Обожаю золото!» — говорит он. «Я бы, — говорит, — круглые сутки его не выпускал из рук. Нет у меня в жизни большей радости. Стоит мне войти в эту комнату, и я король и богач разом». Через год буду миллионером. Капитал мой растет не по дням, а по часам. Все индейцы, как один, по моему приказу, намывают песок в ущелье. Счастливее меня, Уде, нет человека на свете. Я же хочу только, чтобы золото мое было у меня под боком, чтобы капитал мой рос с каждым днем, а больше я от жизни ничего не прошу. Теперь, — говорит, —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 И я тебя честно предупреждаю, мне есть еще чем тебя ошарашить по коммерческой линии, так что гляди в оба, как бы я не порушил твои костные мыслишки относительно политики и экономики. На завтра я с утра пораньше дал указание Макклинтоку пригнать на площади еще одну мулосилу с товарами. Народу опять набежало, видимо невидимо. Я, ясное дело, достаю наилучшее жерелье, браслеты, гребешки и серёжки и велю дамам их примерить. Потом иду с козыря. Вынимаю из последнего мешка полгросса ручных зеркал в прочных оловянных оправах и распределяю между дамами. Так я познакомил племя печи с зеркалами. Смотрю, по площади шествует Шейн и утробно хохочет. «Ну, как торговля? Не сыграла ещё в ящик?» — спрашивает он. «Не только не сыграла в ящик, а как бы ещё несколько ящиков товару выписать не пришлось», — говорю. Тут по толпе прошёл ропот. Женщины заглянули в магический кристалл, увидели, какие они красотки, и поделились этим открытием с мужчинами.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 «Деньги, по желанию клиента, высылаются почтой. От этого богатея не зевай, хранителя народного достояния, и спасибо не дождёшься. И ещё передай, Мак, не ленись, повтори, да не раз, чтобы они не мешкая пустили песок в оборот. Говори с ними так, будто ты с роду терпеть не можешь Брайана». Мак Клинтек благосклонно машет рукой одному из своих мулов, И швыряет в толпу одну-другую верстатку петита. Тут какой-то гуттаперчивый индеец залезает вместе со своей дамой на большой камень. А у него вокруг шеи в три ряда намотаны моя облезлая бижутерия и бусы поддельного мрамора. И произносит речь. На слух смахивает, будто игральная кость, в стакане трясут. Он говорит, переводит Маклинток. Людишки нет понять, что золотой песок ваши вещички покупать. Женщины нет довольные. Великий акула говорит, золотой песок он хранит, злых духов отогнать. Злых духов от денег ни почем не отгонишь, говорю я. Он и говорит, продолжает Маклинток. Акула их дурачит, они много много ругать. Ладно, ладно, говорю.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 и отводим мулов в тот кораль, который нам отвели под гараж. Сначала в наш кораль доносятся шум и гам, потом через площадь на всех парах мчится Патрик Шейн, одежда на нём изорвана в клочья, а лицо так и ссарапано, будто очень живучая кошка дралась с ним за свою жизнь. «Уде! Они грабят сокровищницу!» — вопит он. «Хотят убить меня и тебя в придачу!»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 «Бери себе чалового мула», — говорю я. «В печенках ты у меня сидишь со своим законом спроса и предложения. А себе я возьму мышастого, он порезвее будет, у него скорость в дна два узла больше. Чалый, он шпатит, но, может, стация тебе и на нем удастся удрать», — говорю. «Вот если б ты предусмотрел справедливость в своей политической платформе, я, глядишь, и дал бы тебе мышастого».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 «Нас прервала девчурка лет семи с грязной рожицей и чистыми глазами, одетая в перепачканное кургузое платьишко». «Мамка велела», — затараторила она, «чтоб ты дал восемьдесят центов для бакалейщика, девятнадцать для молочника и пять центов мне на мороженое, только про мороженое она не говорила», — заключила девчурка, заискивающая, но правдиво улыбаясь. Финч достал деньги, пересчитал их дважды.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 что она спустит эти деньги на жвачку, Она ее страсть как любит. Но что, спрашивается, сталось бы с предложением, если бы на него не было спроса. «А как сложилась дальнейшая судьба короля?» — полюбопытствовал я. «Ха, совсем забыл сказать», — ответил Финч. «Этот вот, что сейчас билет у меня купил, он самый шейный есть. Он вместе со мной сюда вернулся». И подался в полицейский.